Глава первая. Слушать свое сердце. Исход лета. Год восемьдесят шестой от первого слова. Деревня Сагард. Северо-запад острова Шинтар. Энария. «Эй, чего спишь, раззяла?» — снова окрикнул долговязый Изен и шутливо кинул незрелой виноградиной. Джейна ничего не ответила. Только щеки налились жаром и опустила голову. «Лучше вообще не замечать их, чем снова привлекать к себе внимание». Изон крикнул своего дружка-соседа Бертвуда, и они, присев, начали о чем-то перешептываться, поглядывая краем глаза на Джейну. Засмеялись. Она взмахнула с силой вонзая ее в землю. Смеются над ней. Наверное, есть над чем. Она снова ощутила себя слишком высокой для девицы 18 лет слишком нескладной и не на остальных местных. Даже волосы вились иначе. Не по-осеннему жаркое солнце пекло спину. Джейна поправила повязку, чтобы не жгло макушку, убрала волосы со лба и принялась разрыхлять землю возле кустов. Надо закончить с этим рядом, пока не пришел дядя и не начал пенять, что она полдня проходила неизвестно где вместо работы. Вся деревня по большей части только этим виноградом и жила. Им были засажены все крутые склоны на террасах, кроме густых пастбищ, на которых паслись козы. Вино, молоко и сыр. Вот и все, чем мог похвастаться маленький сагарт спрятанный в самом сердце острова. Да и местные Джейни поначалу казались какими-то не такими. И разговоры все о земле, урожае а еще постоянные сплетни, от которых хотелось затыкать уши, будто больше поговорить не о чем. Было трудно привыкнуть к деревенской жизни после шумного города у моря. Джейна еще тосковала по нему. Там все было иначе. А ведь уже пять лет прошло. На уходящем солнце блеснула металлическая пластинка маминого браслета, спрятанного под рукавом. Единственная ее вещь, случайно найденная в сундуке. И снова оглушили воспоминания о том дне, когда мать пропала так внезапно. И как после этого отец помрачнел и начал пить, становясь все более невыносимым. Что произошло между ними Джейна так и не узнала. Спустя месяц отца нашли утонувшим в бухте недалеко от берега. А из Сагарда приехал дядя, чтобы забрать к себе в деревню. Джейна тогда усилась на мамину кровать и с места сходить отказалась пока дядя оттуда силой не стащил и не поволок за собой. Суета по продаже дома улеглась быстро, как и вещи. Влезли в одну повозку вместе с парой сундуков родителей. Вот и все, что осталось. Джей напомнила, как до упора смотрела назад в море, пока телега медленно тащилась по склону, увозя в далекий и чужой сагард. Потом отвернулась... А светлая полоса горизонта еще долго висела перед глазами, плыла ярким пятном и никак не думала пропадать. Деревня, в которой дядя был старостой, поначалу ей совсем не понравилась. Маленькая и скучная. Домов штук тридцать, каждый кособокий на свой лад. Кругом горы, а она среди них, как в какой-то яме. Дженни до духоты не хватало простора. Разве что небо еще было видно над головой и звезды, только на них бы она и смотрела, лежа вечерами на теплой земле и выискивая среди ярких пятен те, которые больше всего любила. Джейна осторожно глянула на притихших в зарослях парней и снова присела, закусив губу. «Кажется, она никогда не почувствует себя здесь, как дома, и всегда будет чужой. Скорей бы вечер!» Но солнце, как назло, тащилось по небу, точно нагруженная телега в крутую гору. Вскоре рядом никого не осталось. Джейна одна продолжала задумчиво копаться в земле, снова уйдя в далекие, тоскливые, уже отчасти зыбкие воспоминания. Но вдруг точно гора отбросила широкую тень. Джейна увидела сначала только заляпанные грязью сапоги. Но даже этого хватило, чтобы понять дядя. «Ну что ты так долго возишься? Весь день прошел, а толку от тебя чуть!» С укором и разочарованием произнес он. Она подняла глаза. Несмотря на возраст, дядя оставался подтянутым. Волосы и нахмуренные брови еще были черными, а руки крепкими и сильными, словно помнили дни, когда он занимался тяжелым трудом. Сейчас, как староста, он больше руководил другими, чем выполнял что-то сам но с ним никто не смел спорить. Он многое делал для благополучия Сагарда. Теперь, спустя шесть лет жизни в деревне, Джейна это видела. Занимался торговлей, налаживал новые связи с городом, но при всем при этом он так часто был к ней несправедлив. А сегодня и вовсе был сам не свой, будто с кем-то поругался. «Я скоро», — пробормотала Джейна. «Это потому, что ты много ленишься» и болтаешься, знамо где, ни по делу. Давно надо было отдать тебе замуж. Там бы тебя научили уму-разуму и приучили к труду». «Ну да, замуж. Может, еще за этого долговязого Джейна поднялась с колен, едва не сравнявшись с дядей по росту, и отряхнулась, как тот вдруг смерил ее тяжелым взглядом и заявил. «Знаю, тебя снова у Вария видели». «Мне не нравится твоя с ним дружба. Сколько уже говорить? Я хочу, чтобы ты перестала без конца к нему бегать. В конце концов, по деревне уже идут неприличные слухи. Поняла меня?» Так вот в чем дело. Этот разговор был не первый. Дядя давно был против ее общения с мастером-плотником. Только так и непонятно, что именно ему не нравилось. Сначала дядя говорил, что тому нельзя особо верить. Потом про то, что у Варри они все дома. И на проповеди он ходит через раз. И теперь это. ну дядя, мы же... Хватит! Я все сказал. Как скажешь. Джейна как можно спокойнее пожала плечами. Сейчас точно бесполезно спорить. Она знала. Да и они давно перестали ссориться в открытую. Вся в мать! Ни с того ни с сего разозлился дядя, раздраженно развернулся и ушел. Это было больное место. Джейна до сих пор не смирилась, что все сочли ее мать погибшей. Зачем дядя только тогда приехал? Но ему, видимо, пришлось взять ее на воспитание, просто чтобы не оставлять одну в городе, хотя большой любви к ней и к своему брату, отцу Джейны, он никогда не проявлял. А деньги от продажи родительского дома... Дядя вложил в торговлю, пообещав отдать, когда она выберет себе спутника и заведет семью. Но выбирать не хотелось. Какой смысл? Джейна выпрямилась и осмотрелась. Близилось время вечерней проповеди в храме, а это единственное, что она старалась не пропускать. Ради отца, ради памяти о тех теплых семейных вечерах, ради умиротворения от молитв. Иногда казалось, что эта вера, Единственное, что связывает ее тонкой нитью с родителями, не дает забыть и окончательно потерять себя и силу духа. Так искренне верил отец. Джейна помнила, как вместе они ходили на службы, как строго он соблюдал все обряды и отмечал праздники. Может, и ее судьба такова — быть ревностным служителем веры? Джейне всегда казалось, что она должна сделать в жизни что-то важное, особенное что-то действительно нужное для других. Грустно прозвучал гонг из храма на склоне, и звон разошелся в вечерней тишине, как круги по тихой воде. Только почему-то вместо привычного спокойствия в этот раз охватывало смятение. Будто слова дяди все же задели за живое и всколыхнули старые обиды и затихшую боль. «Может, там, в храме, ей станет полегче». Джейна повела уставшими плечами, стряхнула грязь с широких рабочих штанин и, оглянувшись, решила, что еще успеет искупаться. Она, как обычно, после тяжелого дня пробралась по тропинке в Лавровом лесу, обогнула высокий утес и дошла до своего любимого места на берегу реки. Зайдя за кусты, Джейна скинула одежду и окунулась в потоке любимой Яруны. Отсюда была видна и самая высокая гора острова плачущая, которая поднималась выше облаков. Вечером по ее прогретым черным скалам струилась чистейшая вода и скапливалась в левады, а те несли ее по террасам, опоясывающим весь остров, и отдавали множеству горных ключей и водопадов. У них на побережье плавать умели все, некоторые умудрялись проводить в воде по полдня и при этом чувствовать себя так же прекрасно, как на суше. Джейна тоже любила воду и могла задерживать дыхание так долго, что доставала до дна в самой глубокой впадине бухты. И вода там почти всегда была теплой и ласковой, даже тогда, когда в открытом море расходился шторм. Слишком узкой и извилистой была бухта, защищавшая остров от всех напастей. Но не успев даже смыть грязь и усталость, Джейна услышала шум шагов. Вдохнув побольше воздуха, нырнула как можно тише и поплыла под водой к густому кустарнику. Доплыв, она коснулась ногами каменистого дна и осторожно выглянула на узкую тропку к реке. Увидев знакомых парней, сразу спряталась за листья. «Серый, кажись, пришел!» — разобрала Джейна слова из торопливого шепота изана Она затихла среди кустов, оттолкнула водоросли, плывущие по течению, и дождалась, когда парни скроются за поворотом. Не хватало еще, чтобы заметили ее неодетую. Она быстро вылезла, торопливо натянула рубаху со штанами на озябшее тело и поспешила домой. В деревне было непривычное оживление. Неужели и впрямь серый пришел в деревню? Джейна раньше была уверена, что у таких особых служителей и дела особые. Они ведь считались приближенными к верховному. Говорили, будто сам покровитель поведал им особую тайну. Иногда от чего то особенно сильно хотелось эту тайну узнать, стать к ним ближе. Но ни одного из настоящих серых она раньше не видела. Торопясь, Джейна сменила влажную рабочую одежду на белую свободную тунику, опоясанную широкой красной лентой, заново заплела аккуратную тугую косу и выбралась из дома. К потрескавшимся белым стенам храма, который стоял на склоне и гордо смотрел на горизонт, уже подошли служитель Ариан, дядя Джейны с женой Хильдой и тот самый, прибывший сегодня таинственный серый. Джейна замерла и проводила его взглядом, полным острого интереса. «Неужели из столицы приехал?» Все прошли внутрь, под прохладные своды храма, обычно дарящие успокоение и снимающие тревогу, но не в этот раз. Привычная служба шла своим чередом, как вдруг тот самый Серый, стоявший неподалеку от Ариана. Машел глазами Джейну, посмотрел странно заинтересованно и слегка улыбнулся. Или показалось. Но нет, он смотрел именно на нее. Так внимательно и пристально. По спине пробежали мурашки, и все следующие слова проповеди Джейна пропустила мимо ушей. А когда та закончилась, неожиданно быстро, еще чего то замешкалось на месте. Серый подошел прямо к ней, отыскал среди расходящихся и остановился рядом. У него было довольно приятное лицо, почти красивое, длинные светлые волосы. И для человека такого положения Он казался слишком молодым, лет тридцати, но взгляд пробирал до костей. «Доброго вечера, Кирия», — спокойно заговорил он, внимательно ее изучив. «Доброго», — Джейна, наконец, нерешительно кивнула и почтительно склонилась. «Правильно ли она делает или должна вести себя как-то иначе? Как бы не навлечь на себя его гнев?» Но Серый вдруг заговорил так, что она не поверила своим ушам. Так это ты, та самая племянница Эмейра? Я много слышал о тебе. Слышал о ней? Дядя рассказывал что-то особенное. Как он ее узнал? Вместо ответа Джейна только кивнула еще раз и опустила глаза в пол. Знаю, ты верующая. Хотела бы пойти служить к нам. Джейна чуть не пошатнулась от неожиданности. В храм в столице? Он хочет позвать ее, как одну из серых? «Это же на всю жизнь. Да и говорят, что выбор, кого взять для такой высокой чести, делает сам покровитель. Неужели? Почему я?» Только и хватило сил просипеть. «Дай-ка мне свою руку». Джейна, не в силах ничего понять, протянула открытую ладонь. Серый принял ее, накрыл своей и что-то зашептал, похожее на молитву. Послышалось имя покровителя и еще несколько торопливо сказанных слов. А Джейне показалось, что по руке пробежали горячие мурашки, словно кто-то овеял кожу своим дыханием. Но это ощущение быстро прошло, будто ничего и не было. Служитель еще раз посмотрел ей в глаза. «О чем вы говорите?» — спросил дядя, который вдруг очутился рядом. Джейна взглянула в его обеспокоенное лицо. Только сейчас отрешенно заметила, что он не так уж и крепок, как она привыкла думать. Морщины везде, вокруг глаз, на лбу. Жесткие складки у рта выдают то сердито-недовольное выражение, которое так часто появляется на его лице. Но Серый только улыбнулся. «Все хорошо, не волнуйтесь. Просто в вашей девочке я почувствовал что-то важное. Взгляд у нее хороший, мне понравился. Он даже подмигнул». «Нам нужны такие светлые души, как она. Я хочу забрать ее завтра с собой. Может, она будет одной из нас». Дядя, судя по всему, выглядел таким же удивленным, как она сама. Джейне не хватило сил что-то ответить, а Серый повернулся и кивком предложил дяде следовать за ним. Казалось, он уже забыл, что она тоже здесь. Ошеломленная Джейна так и осталась в опустевшем гулком помещении. Неужели ее и правда хотят принять к себе сами серые? Не это ли то особенное, о чем она сегодня так неосторожно подумала? Она думала уйти когда-нибудь к служителям, когда окончательно поймет, что не нашла себе иного места. Но то служители, которые казались обычными людьми, такими же, как и все вокруг, со своими семьями, живущие по-простому и понятному, а то серые ими можно стать только раз и на всю жизнь и всю себя посвятить делам церкви следить за миром и порядком быть стражем спокойствия всех людей навсегда джейна скорым шагом вышла из храма добралась до длинной тени ближайших деревьев и только тогда остановилась и замерла задумчиво коснувшись шершавой коры дядя будет занят весь вечер подруг настолько близких чтобы поделиться У нее так и не нашлось. И есть только один человек, кто сможет понять ее. Джейна тряхнула головой, спустилась с холма и пошла на окраину деревни. Там на отшибе под сенью низких елей прятался старенький добротный дом с каменным крыльцом. На ее счастье Варри оказался на месте, а не исчез без следа, как иногда бывало. Пытаясь сделать вид, что все в порядке, Джейна окликнула мастера. «Привет, подруга!» — тепло сказал Варий, оторвавшись от рабочего стола и вытирая лоб рукой. Обычно он носил на лбу повязку, чтобы волосы и пот не мешали работать, но в этот раз был без нее. Светлые тонкие волосы он зачесал назад, а на плотную рубаху накинул фартук. Видимо, работать предстояло с краской. «Почему тебя не было на проповеди?» — рассеянно спросила Джейна, не зная, с чего начать. «Есть другое дело» пожал плечами Варий, переворачивая деревянную болванку. Иногда Джейна получала поручение от дяди или других забрать какой-то заказ, и тогда она любила усесться на лавку и смотреть, как Варий работает под дереву. Быстро и ловко пилит, снимает лишние слои, строгает, вырезает узким ножом деревянное украшение. А еще во время работы он был не прочь поболтать. Когда она была маленькой, даже их город казался огромным и бесконечным миром, который за всю жизнь не обойти. Но Варий рассказал, насколько мир большой на самом деле. Во времена летнего мятежа, пять лет назад, он сражался на островах за короля и успел многое повидать, пока не получил ранения, от которого по сей день хромал. Он рассказывал про бескрайний океан, дикий и своенравный, про опасных разбойников и смелых капитанов, про огромные поля и долины, горы, не как у них, а такие высокие, что прячутся в облаках и даже летом покрыты снегом и льдом, про людей, живущих в громадных городах. Джина привычно лысилась на лавку, подобрала одно колено и отрешенно посмотрела на мастера. Ее давно уже не пугали ни его сильная хромота, ни то, как самую малость косит в сторону левый глаз, Увечья, из-за которых многие жители деревни сторонились Вария, а некоторые даже обходили его дом. Но сейчас мастер казался Дженни одним из самых родных и знакомых людей на свете. А дядя запретил с ним общаться. И теперь еще серый и новая участь. Как сказать об этом всем? «Чай будешь? Поможешь?» – заговорил Варий. Джейна молча кивнула и сходила за водой а потом принялась вытаскивать с полки мешочки с травами. А мастер снова взялся за инструмент и вдруг спросил, «Что это у тебя?» Он указал кончиком рабочего ножа на браслет с пластинкой, который стал виден из-под рукава светлого наряда. Она хотела сначала спрятать его, но потом поколебалась и показала. «Браслет. Нашла неделю назад в старом сундуке. Уверена моей матери, хотя на ней никогда не видела». «Даже странно, что дядя еще не выкинул. Может, не нашел?» «Можно взглянуть?» Варя отложил в сторону необструганную деревяшку и, захромав чуть сильнее обыкновенного, подошел к лавке и присел. Джейна развязала кожаный плетеный ремешок и протянула браслет мастеру. Он коснулся серебряной пластинки, перевернул на обратную сторону и изучил символы. Почему браслет так его заинтересовал? Джейна затаила дыхание. Ей сразу показалось, что это непростая вещь, хранящая тайну, но теперь сомнения одолели еще больше. Тут Варри протянул его обратно, внимательно посмотрев ей в лицо. От этого стало не по себе. «Эта пластинка просто очень похожа на те, что делали в Иваре, в маленьком городке под Скогримом. м, -м несколько лет назад». «По крайней мере, я точно видел там такую же. Хотя, может быть, браслет просто похож. Но лучше тебе не носить его, а то может возникнуть много лишних вопросов». «Лишних вопросов? У кого? У служителей или у дяди?» «Слишком много тревог для одного дня». Джейна стиснула браслет в кулаке и, наконец, решила заговорить о самом важном. «Варий сегодня на проповеди был серый». И он, Джейна почему-то опустила взгляд в пол, он сказал, что заберет меня в храм покровителя, чтобы я стала одной из них. Это, конечно, большая честь, и когда-то я думала, что стану одной служительниц, посвящу жизнь покровителю, но я не знаю, что делать. Джейна подняла глаза на старого друга, ища в нем одобрения или понимания. Он ведь единственный, кто хорошо знает ее, кто всегда был так добр и внимателен, кто принял ее такой, какая она есть. Варий молча слушал и ничего не отвечал, только продолжал заниматься работой. Но потом, чуть помолчав, мягко спросил, «Ты веришь в покровителя?» «Он спас меня однажды. Я заблудилась в лесу, еще там, в шантаре, и умерла бы от голода» а после молитвы смогла найти путь домой. — Я думаю, он слышит нас и наши просьбы. Варий улыбнулся. — Сдается, мне тебя спасли не только молитвы, но и стойкость. Знаешь, ведь я часто говорил, судьба помогает смелым. — Ну, так я вовсе не смелая, — поджала губы Джейна. — Ты просто плохо себя знаешь. Мастер снова принялся за работу, взяв очередную заготовку. Она пыталась понять, о чем он сейчас думает и почему молчит, а не улыбается, как обычно. По его лицу, как всегда, ничего было не разобрать. В конце концов, вари спокойно произнес. «Это важное решение, Дженни. Я не смогу тебе помочь в этот раз. Не жди от меня совета». Эта фраза прозвучала так жестко, что стало не по себе. «Почему?» — рассеянно пробормотала она. Варий продолжил работать и долго не отвечал, спокойно и терпеливо обстругивая деревяшку, убирая лишние стружки и снова осматривая то, что получается. Если и он сейчас отмахнется от нее, как от надоедливой мухи, то, может, она ему и правду только мешалась все это время со своими глупыми расспросами. Может, ей правда лучше уйти навсегда в храм? Неприятно защипала в носу. Джейна отвернулась все еще надеясь, что Варри ответит. «Потому что я рассказал тебе все, что должен был», — наконец сказал Варри, так и не глядя на нее. «Твоя жизнь в твоих руках, Джейни. И не всегда нужно слушать тех, кто говорит, как надо поступать, а как не надо. Слушай свое сердце, вот и все». «Ну, Джейни», — Варри взглянул на нее из-под лобья, «я в тебя верю. Иди». Он мягко кивнул на дверь, и снова вернулся к работе, спокойный и безразличный. Джейна решительно поднялась и даже не нашла в себе сил попрощаться, сдерживаясь, чтобы не слишком щипало глаза. Ну, что такое в самом деле? Ничего же не случилось, только на душе как-то чуждо, будто что-то закончилось, что-то хорошее. Тоска потянула ее на восток, к высокому отвесному мысу Рока. Хотелось сбежать от всех. Узкой тропинкой вдоль обрыва, где с другой стороны бежала Левада и высилась громада скалы, Джейна наконец добралась почти к самому краю обрыва. Она уже не раз запачкала светлые одежды в красно-коричневом песчанике, по которому карабкалась вверх, но сейчас это ее не волновало. Она осторожно поднялась на край сыпавшейся под ногами земли и замерла, не в силах двинуться с места на выступе. Перед ней распахнулась громадная пропасть, вокруг — голые скалы и бурный водопад, срывающийся в такой далекий океан. Вода текла повсюду, справа, слева, внизу, дымка висела в воздухе. Закат, охвативший все огромное небо над океаном, был необычайной красоты. Красно-фиолетовые облака до да золотое сияние ушедшего солнца у самого горизонта. Ветер замер словно давал всласть наглядеться на это чудо. Какие земли могут лежать за таким гигантским океаном и сколько до них добираться? Глядя вдаль, Джейна ощутила в груди острую боль, потянувшую ее туда, за горизонт. Говорят, мир такой огромный, и никому невозможно обойти его весь. Сейчас она легко в это верила. Джейна снова взглянула на загадочный браслет и медленно погладила пальцами пластинку. «Мама, что же на самом деле случилось с тобой? И что ждет ее саму?» Она глубоко вздохнула, прикрыв глаза. «Достала бы ей смелости, чтобы отправиться в чужую страну. Мама может быть жива. И может этот браслет — знак от Бога и повеление отправиться туда?» Варий узнал его. «Надо только поверить, слушать свое сердце». А что, если оно само не знает, что для нее лучше, посвятить жизнь служению или найти, найти следы матери в этом чужом Иваре, понять, кто она сама такая? Слушать свое сердце звучит так просто, но как это на самом деле сложно, сложно поверить и перестать сомневаться?